Пищевая мотивация Я тут все говорю вкусняшки и лакомства, и одна часть читателей думает, а не ожиреет ли моя собака к концу книги, а вторая — моей собаке все равно на вкусняшке, что делать? И в том и в другом случае ответ один. Можно работать за обычную суточную порцию собачьего провианта, за корм, если собака на сушке, за мяско из порции, если собака на натуралке. То есть под вкусняшкой, вкусинкой, кусей я понимаю какой-то кусочек собачьей еды, который является для нее ценным и привлекательным, но это не обязательно какие-то бонусы сверх ежедневного рациона питомца. Таким кусочком может стать и обычный корм, который ранее собака получала из миски, но теперь получает во время занятий. Тогда ваша собака уж точно не лопнет, так как будет просто получать свою обычную норму еды другим способом. При этом в каких-то сложных ситуациях, которые хотелось бы отметить как-то особенно для собаки, можно перейти на лакомства – сыр, сосиски, что-то еще. Правда, для многих собак действительно даже те самые настоящие лакомства могут быть не слишком ценными, и они отказываются брать на улице сыр, печенку, сосиски, а уж тем более корм. Собак в таком случае владельцы считают малоежками, вредными, хотя большая часть из таких собак очень даже не в меру упитанные. Хозяева обычно рассказывают мне, что их питомец вообще ничего не ест, еда не интересует, он, она, не пищевик. Я смотрю на собаку, а там очень даже плотненький, веселенький песик, а иногда даже с лишним весом. Я всегда шучу в такие моменты, что, видимо, кость широкая у Макроноса, или это он просто пушистый, а не толстенький. Но бывают, конечно, действительно собаки с расстройствами пищевого поведения, хотя и в этом случае пищевую мотивацию можно и нужно развивать, заниматься там, где питомец может, постепенно расширяя зоны для занятий и повышая ценность еды. Кто же эти собаки с подобными расстройствами? Обычно это песики со страхами, фобиями, паническими атаками. Если собаке страшно, то ее физиология просто не позволяет кушать в этот момент, а бывает так, что и жить вообще боится. Он нигде не чувствует себя безопасно, поэтому действительно могут возникнуть сложности с выполнением заданий. Только это не значит, что заниматься невозможно, просто где-то потребуется больше времени, больше терпения, где-то несколько другой, не классический подход в отношении обучения. С такими собаками я первое время больше работаю через другие техники. В данной книге я не буду рассматривать собак с проблемным поведением, но, возможно, когда-то и о них напишу книгу, пока в доступе есть только онлайн-курс про собак со страхами. Эта книга будет полезна с точки зрения обучения владельца многим техникам, так как даже собак со страхами с какого-то момента занятий все же можно приучить кушать и, соответственно, выполнять нужные упражнения. Какие еще собаки? Нельзя путать заболевания гипервозбудимость и природную активность собаки, которая не сочетается с ритмом жизни некоторых хозяев. Сноска. Подобные заболевания могут иметь разные названия и даже разные физиологические причины. Но для нас с вами это не имеет значения. Я привыкла использовать название, понятное для всех владельцев – гипервозбудимость. Это не так важно с точки зрения занятий и поведения, так как подход к подобным собакам одинаковый, а медикаментозная терапия, если она назначается, уже подбирается врачом с учетом заболевания и причин его появления, но в это я никогда не лезу, просто доверяюсь врачам. Чем более остро стоит проблема, тем ближе к рекомендациям специалистов необходимо быть. Если собака вообще не берет еду на улице, то выполнять необходимо сразу все рекомендации. Если берет еду только в сложные моменты или не всю, то можно взять в работу только часть из упражнений и рекомендаций. Это далеко не моя собака активная, а диагноз. Я про тех собак, которые на физиологическом уровне не способны концентрироваться на чем угодно, даже на кусочке сыра. Я вновь вынуждена писать, что в данной книге не будет рассматриваться проблемное поведение, хотя многие рекомендации будут подходить собакам с подобными расстройствами. Зачем я это тогда пишу? Чтобы не возникало ощущение категоричности, что всех собак можно научить кушать и, соответственно, начинать с ними полноценно заниматься в короткие сроки. Это не так, отклонения бывают, но заболевания и отклонения на то и заболевания и отклонения, что встречаются нечасто. Поэтому 98% вероятности, если у вас питомец-малаешка, это только ошибка восприятия хозяина, и собаку можно научить ценить ресурс, приступить полноценно к занятиям, начать формировать нужное вам поведение. Проблемы с пищевым поведением часто встречаются у очень маленьких по размеру собак, которым добавляют приставку супер-мини или даже микро. Тут и отношение к ним более родительское со стороны владельцев и даже особенности слабого здоровья. Очень маленьким по размеру собакам рекомендовано чаще кушать, чтобы на фоне голодного интервала не случалась гипогликемия, падение уровня глюкозы в крови, которая может привести даже к коме. И вот получается, что владельцы вынуждены внимательно за этим следить и порой даже кормить таких собак насильно, что, естественно, сказывается на пищевой мотивации. Тут целый замкнутый круг. Хозяин сильно настаивает на еде, возможно, кормит насильно, падает ценность ресурса, плюс маленький перерыв между приемами пищи. Поэтому питомец вновь отказывается, его вновь кормят насильно, и так по кругу. «Как-то ко мне обратилась хозяйка Мальтезы». Анна была в отчаянии, так как устала настаивать на кормлении и подбирать рацион, но в то же время постоянно переживать за жизнь своей любимицы, что вынуждало ее еще и еще раз придумывать что-то повкуснее и поновее, лишь бы Эдит поела сама, а не со шприца. Так в меню оказывались паштеты из утки с малиной, рубленный кролик с черникой, но, к сожалению, только на пару дней недель. Затем и от утки с кроликом Эдит начинала отказываться. Через неделю после нашей консультации Анна написала мне сообщение о том, что Эдит теперь прикусывает за пальцы, когда хозяйка предлагает ей самый обычный корм. Рекомендации сработали. Что это за упражнение и подход? Начнем с того, что пищевая мотивация – это вопрос не пустого желудка и голодной собаки, а ценности ресурса. Ценность формируется некоторыми упражнениями, отношением хозяина и временем. Развитие пищевой мотивации. Общие правила. Первое. Еда должна всегда двигаться от собаки. Второе. Еда выдается небольшими порциями. В совсем сложных случаях иногда это вопрос одного кусочка, который будет считаться тоже порцией. Третье. Еда заканчивается тогда, когда собака еще очень хотела бы продолжения банкета. Четвертое. За еду нужно конкурировать, стараться, добиваться ее. У питомца должно быть постоянное ощущение, что если не я, то этот кусочек съест кто-то другой. Пятое. Не стоит прибегать к повышению уровня градации постоянно, но иногда это возможно на какое-то время или в каких-то условиях. Например, вы развиваете желание кушать корм, но получается плохо. На некоторое время можно корм поливать парой ложек бульона или класть на ночь с порезанными сосисками, чтобы корм изменил вкус и запах, стал более привлекательным. Шестое. Не нужно пытаться докормить собаку, если во время упражнения она заработала не всю положенную ей за день порцию. Обычно первые дни собаки сильно не доедают, но постепенно учатся ценить ресурс и в течение одной-двух недель возвращаются к своей обычной порции, только теперь едят ее с желанием. Исключением могут быть только питомцы, склонные к гипогликемии, но и с ними, если не пробовать разорвать этот круг «я впихиваю еду, собака учится отказываться», тоже ничего не выйдет. Седьмое. Для начала работы не старайтесь развивать пищевую мотивацию в условиях, где много раздражителей, других собак или чего-то очень интересного вашему Псюше. Упражнение. Первое. Догони кусочек. Лучше его выполнять дома. Садимся или присаживаемся на пол, даем собаке понюхать одну корминку, но зажимаем ее в пальцах и не отдаем. Бросаем катиться по полу на небольшое расстояние. Бросок должен быть не через голову собаки, а от носа и сразу по полу, как буллинговый шар. Кусочек выбрасывается всегда в том направлении, куда собака смотрит, в зависимости от того, как она стоит. То есть для преследования или сопровождения траектории движения кусочка глазами и телом макроносому не нужно никак разворачиваться, а нужно лишь стартануть за корминкой. Также кусочек должен быть легко доступен, не нужно его забрасывать под диван, например. Если питомец заинтересовался игрой, с удовольствием догнал и с удовольствием съел, игру нужно закончить примерно на пятой десятой корминке. Но упражнение можно повторить через 3 минуты, час, еще раз предложив собаке 10 корминок или чуть больше на этот раз. Если собака не заинтересовалась кусочком или догнала, но понюхала и не съела, если догнала, но съела очень вяло, то упражнение на этом заканчивается. Следующий подход через 3 минуты, час. Регулярность методики, кстати, позволяет ее использовать и на микрособаках. Именно так мы приучали кушать Эдит. Получалось, что собака один раз в 3 минуты съедала 1-3 гранулы корма, а через пару дней она на этом упражнении уже просто выпрашивала у хозяйки еще и еще один подход. Корминки в единичном количестве при этом могут остаться лежать на полу. Обычно с какого-то момента собаки их начинают подбирать, и это является сигналом к тому, что лед сдвинулся. Но не стоит их оставлять в большом количестве. Если собака не ест, то собираем их с пола, оставляя буквально парочку. Второе. Наперегонки. Это упражнение можно делать внутри «Догони кусочек», а можно отдельно с мисочкой. Если добавляем его в «Догони кусочек», то после броска не стоим на месте, а тоже двигаемся к кусочку. Если добежал первый хозяин, то он его забирает. Если собака, то она. Играть нужно немного утрированно, представляя на месте собаки ребенка лет 2-3, то есть мы выкладываемся не на полную, а скорее играем в поддавки, но иногда все же заставляя проигрывать ребенка тоже, сообщая ему, что нужно постараться. И здесь также общее ощущение, кто первый добежит, должно быть, но собака часто должна и выигрывать, чтобы поднимать драйв и мотивацию. Также важно следить за тем, чтобы не травмировать собаку во время бега, не наступить на нее и не напугать какими-то резкими движениями. Если с миской, то помощник может придержать собаку за шлейку. Пока хозяин берет мисочку и на глазах у собаки кладет в нее совсем небольшую горсточку еды, дает понюхать, но не дает съесть. Важно, не запретной командой, а только ловкостью и расстоянием. Собака просто не может дотянуться до мисочки. Хозяин относит миску на небольшое расстояние так, чтобы миску было видно, возвращается к помощнику и вслух произносит «На старт, внимание, марш!». По команде «Марш» помощник отпускает собаку, и они с владельцем бегут к мисочке на перегонки. Здесь также представляете на месте собаки ребенка, потому что ваша задача не выиграть, а поднять желание соревноваться. Если помощника нет, то это можно делать самостоятельно. Главное, без участия каких-то команд на выдержку. Нам, наоборот, нужно как можно больше раздразнить и завести собаку. Поэтому одной рукой придерживаем за шлейку, второй показываем у носика мисочку, трясем кормом, но съесть питомец не может, просто не дотягивается. ставим миску на пол и оттягиваем собаку от нее все дальше и дальше, прямо за шлейку. На старт, внимание, марш, бежим на перегонки! Если вы бросаете корм на пол, то упражнение лучше выполнять дома. Если работаете с миской, то очень желательно его пробовать и на улице. Третье. Мишень. Это упражнение можно выполнить как дома, так и на улице. Берем горсть корма и не сильно зажимаем в ладони. Предлагаем собаке этот полузакрытый кулачок. Ненавязчиво двигаясь от питомца, предлагаем его понюхать. Если питомец начинает пытаться вас догнать, не останавливайтесь, пусть постарается выедать корм во время движения. Руку держим так, чтобы макроносу кушать было удобно, то есть все его четыре лапы находятся на полу, а голова занимает естественное положение. Не опускайте руку слишком низко, собака не должна сгибать лапы. Каждый раз, когда питомец достает кусочек и замедляется, чтобы прожевать его, немного ускоряемся. Если макронос контактирует с рукой, то должно быть движение, но темп комфортный для всех, движения не суетливые. Четвертое. Мишень с усложнением. Выполняем обычную мишень, свободной рукой начинаем как бы гладить собаку по верхней челюсти от носа к глазам. Такое движение помогает слегка оттолкнуть собаку от еды, таким образом повышая конкуренцию. Мишень с усложнением по логике нужно начинать делать тогда, когда просто мишень уже получается. Но иногда я его советую выполнить первым, так как здесь элемент конкуренции выше. Но эффект бывает разный. Если собака неуверенная и конкурировать она отказывается, то идем классическим путем. Сначала мишень, потом мишень с усложнением. Пятое. Мишень из миски. Кладем порцию еды в мисочку и начинаем ее медленно тянуть по полу, независимо от того, что собака уже ест. Если она остановилась проживать кусочек, то хозяину на месте стоять не нужно, мисочка продолжает двигаться по полу. Иногда я даже промахи делаю, как тореадор. Когда собака вот-вот догонит мисочку, я делаю резкий разворот и питомец промахивается, что вынуждает его приложить еще больше усилий, чтобы поесть. Внимание! Большинство из этих упражнений запрещено делать, если есть проблема охраны ресурса. Это может только усугубить ситуацию. Шестое. Пищевые игрушки. Положить какую-то часть рациона в игрушку-кормушку, их сейчас большое множество по форме и размеру, материалам, но принцип должен быть один – корм нужно добыть, вылизать, вытряхнуть. Седьмое. Выброс еды на землю. Во время любых заданий, даже самых простейших, можно отдавать кусочки не из руки, а через выброс на землю, на улице в том числе. Важно, еда падает на землю после слов похвалы. Например, вы выполняли упражнение, похвалили Макроноса за то, что он сделал свою работу, и после этого бросили пару кусочков на пол под слово «можно». Знаю, что большая часть хозяев по старинке убеждена, что таким образом можно спровоцировать подбор пищевого мусора, но это не так. Собака точно понимает, что это ее еда, что она только что лежала в кармане, что вы похвалили и только после этого бросили кусочки на землю. Поверьте, это действительно так. Но если вы настроены категорично, пропустите этот пункт и не делайте его. Восьмое. Отдача еды из руки через движение. После того, как макронос сделал любое упражнение, да хоть просто посмотрел вам в лицо, хвалим собаку, отдаем ей кусочек, но с движением не на собаку, а от нее. Двигаем рукой или сами двигаемся до тех пор, пока собака кусочек не заберет самостоятельно. Двигаться лучше не слишком быстро, но шаги от собаки делаем. Пару дней кормим собаку только через упражнения на развитие пищевой мотивации. При этом постоянно необходимо отслеживать общие правила и заканчивать задания тогда, когда собака еще хочет корма. Порой начало лежит в плоскости одна гранула за пару часов, 20 гранул за день. Но в целом это инициатива собаки. Если она ведь себя вяло отказывается, то это ее выбор, который питомец готов изменить обычно в течение трех дней на данных упражнениях. Хотя через три дня далеко не все собаки съедают полноценно свою порцию, но пищевая зависимость будет нарастать, и скоро порция в итоге станет нормальной. Подход – кормить только за работу. Исключение – это собаки со страхами и гипервозбудимостью, с серьезными проблемами со здоровьем. Этот подход означает, что 80% своего рациона пес получает из рук хозяина, 20% дома из мисочки или в упражнениях по развитию пищевой мотивации. При этом стремимся эти 80% перенести за пределы квартиры, на улицу, часть подъезд, кафе, куда-то еще, в общем, в места, где вы хотели бы скорректировать поведение питомца. Принцип «не заработаешь, не поешь» с одной стороны кажется однозначно принудительным, однако первые недели такого подхода – это совершенно несложные занятия вроде «посмотри на хозяина», поэтому он все же добровольно принудительный. Также он хорош тем, что не только формирует ценность еды, но еще и параллельно отрабатывает сами занятия. Важно! Не пытаться на еде настаивать и убирать ее в карман обратно, если собака ей не интересуется. Терпеливо ждать, через время предлагать еще и еще раз. Кусочки не впихиваем. Также постоянно стараемся двигаться от собаки, заставляя ее делать шаги, как бы добывая еду. Три дня выполняем эту технику. Если работа не сдвинулась и собака так и не начала есть на улице, то, во-первых, домашнюю порцию смело увеличиваем до 50%, выполняя упражнения на развитие пищевой мотивации. Во-вторых, повышаем вкус и запах для еды на улице и продолжаем использовать данный подход. Если делать все правильно, если у собаки нет страхов или возбудимости, то размер порции, которую собака получает во время заданий, прогулки и упражнений, начнет расти и совсем скоро станет обычным по размеру. Если питомец, несмотря на ваши усилия, продолжает плохо кушать, то ему необходимо проверить здоровье. Можно попытаться перевести его с сухого рациона на полностью натуральное кормление. Такие собаки у меня в практике были, когда развивать пищевую мотивацию на корме было мучением как для них самих, так и для владельцев. Эта проблема уходила одним днем, когда собаку переводили на натуральный рацион. Как долго использовать подход кормить за еду? На данном подходе не стоит засиживаться всю жизнь, это повышает уровень тревожности у собак, да и в целом не слишком этично по отношению к животному, которого мы всю жизнь заставляем еду добывать, не чувствовать себя спокойно и безопасно. В книге будет большое количество заданий для того, чтобы работать и с другими видами подкреплений, не только с едой, что постепенно должно привести вас к обратной формуле «20% из рук, 80% из миски». Я на каждую прогулку беру какую-то часть еды для собак. Так как я не хочу, чтобы они получили ожирение, то это по-прежнему не лакомство, а часть их рациона. Если это и лакомство, то тогда я что-то вычту из миски, чтобы соблюсти баланс калорий за день. Эти 20% корма я иногда выдаю полностью за что угодно, иногда частично возвращаю после прогулки обратно в домашнюю порцию. Исключение – дни тренировок, когда я беру собак на какие-то дрессировочные сессии. Порой за час занятия питомцы могут съедать и все 100% суточной порции. Также периодически в жизни собак могут быть пищевые игрушки, из которых они выуживают свой домашний рацион на завтрак или ужин. Можно не развивать пищевую мотивацию? Можно. Да, у нас есть игровая мотивация, социальное подкрепление и работа с дистанциями. Приблизиться к тому, что собака хочет, если она выполняет условия или условия. Тот же провисший поводок с методикой остановки. Но работать без еды достаточно сложно. Конечно, можно и с работы уволиться, мужа бросить и детей в школу не водить, заниматься только собакой, пытаясь из нее воспитать приличного человека, срывая голос, нахваливая песика. Но зачем идти столь радикальным путем? Да и, как правило, если собаке на улице от вас не нужна еда, то игрушки или похвала – подавно. Если идти классическим путем с едой из рук, то события всегда развиваются так. Хозяин – это один сплошной карман с едой, вкусами, он оплачивает любое хорошее или нормальное поведение. Через месяц-два правильной работы собаке все еще важно количество вкус, но ей уже и нравится в целом общаться с хозяином, заниматься, играть, выполнять команды на улице. Еще через месяц-два работы. Собаке нравится проводить время с хозяином, заниматься, играть. Собака неплохо слушается. Хозяин довольно часто, но не постоянно выдает вкусняшки. Собака ценит его похвалу, старается быть хорошим песиком. Через следующие пару месяцев работы все классно, за хорошее поведение иногда выдаются вкуси, за команды всегда. Но собака может выполнить целую связку из команд. Короче говоря, без этапа «хозяин – один сплошной карман» ничего не выйдет. Если вам станет легче, то любой тренер со своим щенком или взрослой собакой, которая попала к нему на проживание, проходит точно такую же стадию. И так напоминаю, что я описываю развитие пищевой мотивации на обычной порции корма, но часто употребляю слово «вкуся», имея в виду просто кусочек еды из рук. Можно ли заниматься на лакомствах? Конечно, можно. Но помните, если вы используете классическую схему дома, корм – обычная еда, а на занятиях или улице даете вкусняшки, то есть очень большая вероятность того, что ценность ресурса у собаки снизится из-за постоянного переедания. В какой-то момент она откажется от лакомства в пользу какого-то раздражителя. Также велика вероятность заработать лишний вес – проблемы с ЖКТ. Тем не менее, напоминаю, что в главе «Что такое хорошо, что такое плохо» я уже описывала, что у собак тоже есть вкусовые рецепторы, и на разную по градации еду они реагируют по-разному. Поэтому ничего не мешает вам развивать у питомца пищевую мотивацию, выполняя большую часть упражнений за обычную порцию корма, просто полученного им не дома, а на улице или во время занятий. Вы можете иметь при себе какие-то лакомства или вкусные кусочки для отработки сложных ситуаций, раздражителей или просто для того, чтобы поднять мотивацию, порадовать собаку. Если ваш питомец отказывается от еды регулярно, ест крайне мало и вяло, пожалуйста, обратитесь к врачу и проверьте состояние здоровья Макроносова. «А моя собака на натуралке». Порой я получаю вот такие сообщения. Моя собака на натуралке, с едой на улице просто невозможно, руки мерзнут, одежда пачкается и так далее. Я понимаю этих людей, я и сама владелец пса, и у меня тоже были собственные щенки и собаки на перевоспитании, когда на первых этапах я старалась каждый кусочек отдать из рук, а часть их рациона это натуральный прием пищи. Мои собаки на смешанном типе кормления. Здесь все же надо определить задачи. Или хотим остаться чистыми на прогулке с дурнинкой на поводке, или какое-то время придется ходить и пованивать рубцом на улице, но за пару месяцев получить приличную собаку. А еще за пару закрепить этот результат и забыть кормление на улице, как страшный сон, оставив для прогулок те вкусняшки, которые не будут пачкать одежду и руки. Не всю натуралку, конечно, нужно переносить на прогулку. Например, кашу или творог, кефир спокойно можно оставить дома. Просто дело в том, что если собака здорова, а рацион сбалансирован ветдиетологом, то его основу будет составлять мясо, которое как раз и нужно порезать на кусочки и перенести на прогулку. Остальные продукты можно смело отдавать из миски, тем более, что есть упражнения на развитие пищевой мотивации и с участием миски тоже. Послесловие. Представьте, вы идете по улице и видите дворняжку, вы решаете ее покормить и покупаете ей курицу, предлагаете, а она нос воротит. Неужели вы пойдете в магазин за сосисками или говядиной, чтобы все же накормить бедняжку? Нет, конечно, вы подумаете, вообще дворняжки нынче обалдели, и пойдете дальше по своим делам. Эту мысль нужно держать в голове, когда на первых неделях развития пищевой мотивации по системе кормления за работу ваш питомец отказывается аппетитно кушать, а вы переживаете, что он голодненький, а не нынче обалдевший.